Глава 491. Месть за отрубленную руку. Внутри сундука воцарилась настолько мертвая тишина, что нельзя было расслышать даже звуков дыхания. Санему мог свободно, а также бесшумно передвигаться в темноте. Внезапно в лужу крови на полу с приглушенным звуком упала капля пота, Ее владелец немедленно сдвинулся с места, но тут же ощутил колющую боль в сердце, как если бы его проткнула бамбуковая трость. Вытащив троите жертвы, Саниму продолжил бесшумно передвигаться. Между тем, за его спиной послышался глухой стук о трупа, после которого последовала незамедлительная реакция бесчисленных чужеземных дьяволов, начавших атаковать. Вспыхнули божественные искусства и яркие духовные оружие, мчась в сторону источника звука. Санимо двигался между вспышками божественных искусств внутри сундука, будто призрак, вражеские практики один за другим гибли от его руки. Когда свет погас, и все вокруг вновь окуталось темнотой, трупы бесчестных практиков покачнулись и упали. Вокруг вновь воцарилась тишина. Внутреннее пространство сундука имело длину около 300 метров, его площадь составляла приблизительно 10 гектаров. Если несколько сотен человек были разбросаны на такой площади, они чувствовали себя вполне комфортно, даже если одним из них оказался бы на наподобие целине, Тем не менее, для практиков подобного уровня это место казалось заполненным битком. Божественные искусства могли молниеносно достичь любой его точки, а самые сильные из них и вовсе проносились через каждый его уголок мгновения ока. Когда Цанемо затащил их внутрь сундука, все в панике бросились сражаться, из-за чего артефакт начал дрожать. Темнота посеяла хаос среди их отряда, и многие из них атаковали своих же, пытаясь защититься. Из-за этого приличное количество сильных мастеров погибли от рук своих союзников. Впрочем, хаос длился недолго. Главой отряда был сильный практик области небожителя, сумевший в короткое время успокоить их всех. Однако, несмотря на его способности, в следующий миг он был убит, позволяя хаосу разгореться с новой силой. Санимо непрерывно убивал людей с помощью своей бамбуковой трости, и даже сильные практики области небожителя не могли избежать смерти в ближнем бою. Некоторое время спустя, когда внутри снова стало спокойно, кто-то попытался открыть сундук, собираясь пустить немного света, но его мгновенно проткнуло удар трости. Между тем, оставшиеся продолжали бороться за жизнь. Они изо всех сил заботились о своей безопасности, подавляя сердцебиение, дыхание и даже ранение. Они боялись, что кровь, вытекшая из их тела, выдаст врагу их местоположение. Бедолагам даже пришлось закрыть глаза, чтобы тени помогли врагу их обнаружить. Обычно практики божественных искусств совершенствовали божественные искусства зрачка, которые излучали легкое сияние. В тьме эти светящиеся точки были бы идеальной мишенью для юноши с тростью, который был будто летучая мышь, непредсказуемо появляющаяся и исчезающая во тьме, любой шорох мгновенно привлекала его внимание и приносил своему источнику смерть. В одушающей темноте находился дьявольский король, способный в любой миг отобрать их жизни. Когда сундук открылся, чтобы выплюнуть еще несколько трупов, сверху засияли лучи света, и люди внутри почувствовали, как кровь в их жилах застывает. Они начали неистово носиться по сторонам, не осмеливаясь оставаться на месте. Спустя некоторое время раздались звуки столкновения божественных искусств и падающих трупов. В хаосе снова погибло еще несколько человек. «Я больше не могу!» Выкрикнул один из чужеземных дьяволов, который, наконец, не смог вытерпеть воцарившуюся вокруг атмосферу ужаса, сломившись духом. Бросая по сторонам всевозможные божественные искусства и духовное оружие, он яростно кричал «Умрите! Все умрите!» Их сила была несравнимо великой и быстро заполнила пространство внутри сундука. Духовное оружие и практика тоже было невероятно острым и, проносясь во всех направлениях, вынуждало людей в темноте непрерывно отбиваться. Внутри нее снова разразился хаос, заполняя пространство яростными криками. В случайных направлениях вылетели всевозможные божественные искусства и оружие. Спустя некоторое время обезумевший практик божественных искусств начал тяжело дышать и остановился. Кроме его вдохов, не было слышно больше ни звука. Мертв! Мужчина был ошеломлен, и, удивившись, громко рассмеялся: Вы все мертвы! Все! А я выжил! Только я один! Фьюх. Бамбуковая трости влетела между его зубов, вылетая наружу сквозь затылок. Сундук открылся, и его четыре стороны раздвинулись. Свет залил его внутреннее пространство, где находились циньму, побледневший в лице панькунсо, а в уголке дрожащий от страха целень. Зверь жался до трех метров длиной и спрятался за стеллажами. Его толстая кожа и плоть были в порядке, но тело полностью покрылось духовным оружием всевозможных видов, среди которого было даже несколько мечей Ценму. Было очевидно, что в полубитве его настигла несколько мимолетных атак. В конце концов он был огромным и даже сжав свое тело до минимума, все равно не мог избежать случайных попаданий. Вся округа была усеяна трупами, каждый из которых погиб по-своему: некоторых проткнула бамбуковая трость, некоторым нож прорубил голову, а некоторые превратились в рисунки со стертыми головами. Часть практиков божественных искусств напоминала дикобразов с огромным количеством мечей торчащих из их тел а других попросту раздавило пилюля меча или вовсе гнездо истинного дракона. Тем не менее, большинство погибло от рук союзников. Сложившаяся ситуация была слишком хаотичной. Защищаясь, у них не было выбора, кроме как пожертвовать жизнями друг друга, а от рук Пань Гуэн Цо, на самом деле умерла меньшая часть их отряда, не более 30%. Пань Гуэн Цо стёр лица кровь, все еще чувствуя затаившийся в глубине души страх. В кромешной тьме он случайно наткнулся на саниму. и если бы ему в тот же миг не пришло в голову использовать высшее искусство Дворца Золотой Орхидеи, тем самым позволяя нападавшему союзнику понять, кто перед ним, он мог запросто лишиться жизни. В хаосе битвы ему нанесли многочисленные ранения, и он убил огромное количество противников. На самом опасном моменте все равно оставалось встречаться с а Он почти лишился жизни. Даже несмотря на то, что Пань Гонцо сумел избежать смертельного удара Саниму. В его животе все равно появилось кровавое отверстие от бамбуковой трости, изначально населенное на сердце. К тому же ему пришлось под невероятным углом согнуть шею, избежав ножа для убоя свиней. Саньмо, возможно, не атаковал его снова, увидев знакомые божественные искусство, но Пань Гунца подозревал, что тот с самого начала знал, кто перед ним, и он мог попросту решить воспользоваться хаосом битвы, чтобы заодно избавиться от него. У Пань гонца, конечно, не было никаких доказательств, поэтому он решил не поднимать этот разговор. Циньмоу, покрытый пятнами крови, продолжил один за другим вытаскивать трупы из сундука. Он тоже получил довольно много ранений и побывал на волосок от смерти, едва совладав с неистовыми ударами, пролетающими со всех сторон. Среди противников оказалось несколько сильных практиков области небожителя, их божественные искусства были сильнее, чем остальных, а атаки их исконного духа были невероятно ужасающими. Если бы хоть одна из них попала в цель, он погиб бы даже используя телотирана истинного дракона. Тем не менее, он все равно пропустил удары нескольких божественных искусств и духовных оружий, и если бы не внезапно сошедшийся мочежземный дьявол, он мог бы оказаться не последним человеком, стоящим на ногах. гонца подошел к нему и парочка молча выбросила труп во тьму. Вскоре сундук был почищен, Циньму не стал выбрасывать оружие противника, в итоге сложив его в своем мешочке Таота. закончив, он созвал обратное оружие, которое потеряло во время боя. Из тела Целиня брызнуло несколько фонтанов крови из-за вырвавшихся из-под его кожи летающих мечей Циньму, незамедлительно слившихся обратно с пилюли меча. Целень внимательно рассмотрел свои брызжущие кровью раны, прежде чем вопросительно взглянуть на Циньму. «Владыка, ты меня ударил? Не говори рунты это несчастный случай!» — отрицал Циньму. Коляблясь пань Гонцо дождался момента, когда Целень начнет зализывать свои раны — и воспользовался возможностью, чтобы призвать ножи своей пилюли-ножа. Из задницы жердя мгновенно вылетело несколько ножей, сливая с артефактом. «Гроссмейстер, ты тоже меня ударил?» Впал в ярость зверь. Сплёвывая кровь, пань Гонсо бросил растерянный взгляд на Ценему, который сделал вид, что ничего не видит. «Это должна быть несчастный случай! определенно несчастный случай!» Мгновение поколебавшись, он продолжил. Влады какой-то Цень, у тебя случайно не осталось драконьей слюны! Я тоже ранен! Саниму распахнул свой шичек доставая из него несколько баночек с драконьей слюной. Неуверенно почесав голову, Пань Гон не осмеливался их принимать. Я внезапно засомневался в том, что хочу использовать лекарство владыки для лечения своих ран. Откуда мне знать, что она пойдет на пользу, а не убьет на месте? Не пользуйся, если не хочешь. Открыв одну из баночек, Санимун начал обрабатывать свою рану. Пань Гуэнцо посмотрел на Целине, который как раз извергал потоки истинного огня, пытаясь расплавить духовное оружие, оставшееся торчать из его тела. Увидев бесстыдного юношу, шагающего в его сторону, зверь разозлился и повернулся к нему задницей, на которой съело несколько глубоких ран. «Ты думаешь, что лежать раны весело? Хочешь, чтобы я тебе помог? Тогда полежи сначала начала мая! Лицо Пань Гуэнцо почернело, и он осторожно проговорил. «Я всего лишь хотел одолжить немного твоей слюны, а не просить лизнуть. Если бы ты пожалел меня...» Сердце Целини смягчилось, и он выплюнул лужицу слюны. «Сам себя лечи!» сам мгновенно бросился к луже, занимаясь своими ранениями. Закончив обрабатывать свои раны, Ценьму достал еще немного драконьей слюны, чтобы исцелить разрезы на задницу Целине, но даже после длительного отдыха они продолжали чувствовать усталость в ногах. Внезапно с глубины тьмы к ним донеслись звуки шагов и Циньму с огромными усилиями попытался встать. Исполнив глаза небес киновари, он увидел вдали силуэт, одетый в кроваво-красный плащ. Дрожа, Пань Гунцо тоже поднялся, открыл огромную тыквенную горлянку за спиной и с нее мгновенно вырвался водопад из крови, зависая в небе. Целень тоже попытался встать, но его ослабевшие конечности оказались не в силах поднять тело с земли. Зверь почувствовал, что лучше всего продолжить сидеть, поэтому остался на месте, в облака истинного пламени. Руки ценимо обвисли, не в силах поднять плюлю меча. Он мог лишь щёлкнуть пальцами, заставляя меч беззаботный подлететь в воздух и зависнуть возле кончика его пальца. К ним навстречу шагал молодой человек с огромным ножом на спине. Остановившись на полпути, он начал внимательно рассматривать сотни трупов, разбросанных по земле. Монстры во тьме не обращали на него совершенно никакого внимания. Они, казалось, были эффективны лишь против жителей этого мира, и не несли в себе угрозы для гостей с другого. «Чтобы убить отряд разведчиков Стражей летного Духа моих райских небес, вы должны быть невероятно сильны!» Парень с длинным ножом встряхнул свой плащ, свежей свежекровью. Смотри на ценьму, сквозь тьму он продолжил. «Я Ло Ушуан из Стражей летного Духа. Не желают ли уважаемый представиться?» Пань усмехнулся. усмехнулся. «Ло Ушуан из стражи летного Духа? Никогда не слыхал о таком!» Малыш, ты кажется, силен. Подойди, чтобы встретить свою смерть. Юноша с ножом не обратил внимания на его слова. Я восхищаюсь тем, что двум людям из свинье удалось убить такое огромное количество экспертов. Ваши способности определенно высоки, но вам тем не менее противостояли всего лишь разведчики. Армия стражей летного духа состоит из лучших из лучших среди молодого поколения райских небес и не идет ни в какое сравнение с разведчиками. Если вы, земные жуки высшего императора, владеете такими выдающимися способностями, то уже достойны моего уважения. Именно поэтому я спросил ваши имена, чтобы они продолжили жить после вашей смерти. Но так как вы отказываетесь! С последними словами он достал свой нож, ударяя им против ветра. Свет ножа, оточенный тысячами тренировок, приземлился на поток воздуха, разделяясь на 2, затем на 4, на 8, 16 и так далее. Когда он наконец добрался к цене, уже закрыл собой все небо». Пань Гонсо яростно закричал, сложив ладони. Кровавый водопад превратился в красного Будду, бросившегося на перехват света ножа. В следующем миг его техника была разрушена, но лучи ножей на мгновение задрожали тире равновесия. Впрочем, Пань гонсо упал на землю тяжело дыша, у него больше не осталось сил. Ценемо поднял палец вверх, отчего меч беззаботный промелькнул сквозь сеть из лучей меча, приближаясь к противнику. Используя остатки своих сил, он пытался исполнить навык меча, так как больше не мог защищаться. В этот миг раздался рёв Целине, чешуйки которого немедленно взлетели в воздух, выстраиваясь перед Санимом в огромный щит. Юноша непредсказуемо перемещался, избегая лучей меча, прежде чем поднять нож для защиты. Его навыки ножа достигли совершенства и обрели определенное величие. Циньмо потратил последние капли силы Ци, орудуя мечом, Восемнадцать базовых движений непредсказуемо переливались, и после последнего их взмаха противник вскрикнул: Рука, которую он держал рукоять мяча, отлетела в сторону! Схватив ее, он немедленно отступил, в мгновение ока отдаляясь более чем на километр. Кто вы! Назовите свои имена! Строго прокричал он. Прикинув про себя, что к чему-то, нему понял, что его сил не хватит для сражения на таком расстоянии, поэтому призвал беззаботного обратно. Быстро вращая лезвием вокруг себя, он делал вид, что все еще в силах продолжать. «Владыка Небесного Святого Культа, цениму!» Улыбнувшись, он неторопливо ответил. «А это гроссмейстер Дворца Золотой Орхидеи!» Выражение на лице Паньгунса резко изменилось.